Глава 27. Опять проснулся среди ночи, Который раз за эти недели, Твою ж мать. И снова, да здравствует холодный душ. Дожился, блядь. И все из-за этой девчонки. Совсем мозгами поехал. Проведя по лицу, Со стоном поднялся и поплелся в душевую. Ну и сколько это помешательство Будет продолжаться. Ненавижу неопределенность. Как говорит один мой хороший знакомый, Нравится — бери, не нравится — нахуй шли. Так вот, мой вариант — это нравится. Поэтому будь что будет. Чего я от нее хочу? Ее хочу. И чтобы рядом была — хочу. Настолько, что крутит всего. Впервые, блин, такая хуйня. Точно старость, сентиментальным становлюсь. Не, ну пиздец же. Ладно, пошлет нахрен на полном серьезе отчали и не побеспокою. А нет, так значит второй штамп в паспорте мне светит. Чего мозг ебать? Жизнь одна, а метод проб и ошибок – это прям мое. Вечером заехал к Динке в кондитерскую. Только вот моя сладкая шиза была озадачена проверкой СС и наездом Ситникова. Ей было явно не до меня, даже хамила как-то вяло. С Ситниковым я был знаком. Слухи ходили, что он развернул свою сеть по всей области и активно ищет новые площади для сбыта продукции. Значит, этот хер Картавы решил хлебное помещение отжать. Видимо, схема эта уже отработана до автоматизма. Зажимает мелкие ИПшки и занимает места с высокой проходимостью. Гений, блядь. Только вот моё трогать нельзя. Совсем нельзя. Значит, договариваться не хочешь. Договор Франц – это согласие, при котором обе стороны получают какую-то выгоду. А я от твоих предложений получаю только геморрой. Это помещение от старой кондитерской. Там уже место прикормленное, плюс квадраты и оборудование. Там сразу можно и печь, и продавать, не тратясь на логистику. Поэтому перебьешься. Я не знаю, как твоя баба его урвала, но работать спокойно она там не будет. Денег у тебя достаточно, купи свои кукли в другом районе помещения, пусть играется в свои ватрушки. Андреевич, ты свой язык придержи, а то я тебе его вырву и в задницу засуну. Значит, расклад такой. С Перенсона кондитерская не уйдет. Будешь продолжать подсирать, я выкуплю это помещение и будет оно стоять пустое. Или склад там сделаю, но тебе, суки, я его точно не сдам. Горохович тебе его не продаст. Это почему? Потому что тебе не продал. Так это не показатель. Когда же вы, блядь, уже поймете-то, что я всегда получаю то, что мне надо. А если не получаю, то вы тоже с хуем остаетесь. Ты как был борзым, таким и остался. Время тебя не меняет, Стас. Поэтому думаю, разговор наш окончен. Подумай, Андреич, я тебе неплохое помещение предложил в Кировском районе. Там еще твоих буловных нет. Перспектива. И цена ниже. Все лучше, чем групповушка с нашими дополнительными органами власти. Мне это не интересно. Как знаешь. Как только Ситников вышел из кабинета, набрал Усманову. Здорово. И тебе того же. Ты с Гроховичем работал? И я у него три помещения арендую в городе. А что? Дай номер. Дело к нему есть. От Стаса не было ни звонка, ни сообщения. Уже прошло 4 дня, и я начинала изрядно нервничать. Настя предлагала решить вопрос через одного знакомого чиновника, но тому надо было дать денег, а такой суммы у меня пока не было. Да и не факт, что сможет помочь. К шести вечера я вся издергалась, стараясь хоть что-то придумать, чтобы исправить ситуацию. Когда дверь распахнулась, и, улыбаясь во все свои тридцать два, явился Франц. «Что, Иванушка, не весил? Буйну голову повесил? Привет, принцесса!» Как-то поводов для радости нет, еще эта проверка завтра. Не будет проверки, успокойся. Ты сейчас серьезно говоришь или просто, чтобы я не дергалась? Серьезно, серьезно. Положил локоть на прилавок. Давай передавай полномочия продавца своей помощнице и собирайся. Куда? Еще два часа до окончания рабочего дня. За два часа сильно не напортачит, не переживай. Или она косорукая у тебя? Нормальная она. «Ну тогда чего ссыкуешь? Давай, нам еще надо заехать покормить мою пушистую тварь, а тебе собирать вещи». «Какие нахрен вещи, Франц? Что происходит, мать твою?» «Отдыхать поедем. Давай, шевелись. А то интересную информацию по твоему помещению я тебе почитать не дам. Ты же хочешь узнать, можно тебе тут работать или нет?» Стас помахал папкой, что держал в руках, и гаденько так улыбнулся. «Снова манипуляция? Не стыдно?» Пора привыкнуть, что я люблю грязные приемы. Это прям мое. Пока я собиралась и отдавала указания Нине, Стас все время мне подгонял, чем бесил неимоверно. Принцесса, шевели ножками. Очередной раз проговорила эта скотина, даже не отрывая взгляда от своего телефона. Почему принцесса, блин? ту баллонка, ту принцесса. У меня имя есть. Дурацкая, собачий какое то Твои родители явно долго не заморачивались с выбором а я же должен как-то тебя называть психанула и швырнула в него сумкой поймал на лету готово поехали стас куда мы едем ты скажешь или нет я уже сказал отдыхать в прошлый раз подобный ответ закончился конфликтом и недопониманием ну ёбнешь мне чем-нибудь если не понравится ты невыносимый привыкай тебе со мной еще всю жизнь жить чего «Упаси Боже!» Сначала Франц заехал к себе, покормил кота и взял с собой какую-то сумку. Чем еще больше меня заставил напрячься. «Где Ромка?» «У бабушки!» «Что брать с собой?» Произнесла, когда машина остановилась у моего дома. Вся эта затея мне не нравилась. Я понятия не имею, что он задумал. А ничего хорошего Франц придумать не может. Спортивный костюм или что-то подобное. Без воебонов. Удобную обувь. Ну и в чем спать будешь? Трусы там сменные. Вдруг от радости обосышься. Дебил. Не провоцируй. Спустя 40 минут Франц уже гнал машину по трассе, все так же отказываясь отвечать о месте назначения. Получив в ответ очередное «отдыхать», я переключилась на вопросы о работе. Как встреча с Ситниковым прошла? Он точно больше не станет пытаться выжить меня с места. Ему теперь не до тебя. Франц опять гаденько ухмыльнулся. «Стас, что ты сделал?» «Что и обещал. Его теперь монопольщики и налоговая страстно любят во все дыры. А зная его любовь к черной бухгалтерии, там прямо сейчас страстная групповушка образовалась. А он потом не станет тебе мстить? Ну или что-то подобное? Ему сейчас не о месте думать надо, а о том, как без трусов не остаться. Да и это уже мои проблемы. Тебе о них думать не стоит». Ну, это же из-за того, что ты мне помогаешь. Нет, Дин, это из-за того, что он охуел в край. Если ты расширяешь сеть, то делай это грамотно, на равных условиях, не зажимая никого, потому что когда начинаешь зажимать, рискуешь нарваться на вот такие вот нихеровые неприятности, и бахуй ты когда предугадаешь, кому ты можешь помешать и дорогу перейти. Вроде ИПшка мелкая, а за ИП этим может стоять кто угодно. Короче, не думай об этом. Если еще раз придут и будут намекать, что мешаешь Ситникову или еще кому, просто мне набери. Мы уже час ехали по трассе, и я начинала все больше нервничать. «Куда мы едем?» — сотый раз озвучила интересующий вопрос, понимая, что Франции я уже достала до печенки. На той был расчет, если честно. «Ромку заберем». — я подвисла. Шестеренки заработали в полную силу, медленно осознавая масштаб катастрофы. В деревню мы едем. Недалеко осталось. Я только сделала глоток воды из бутылки, как следующая фраза просто выбила почву из-под ног. Надо же когда-то тебе знакомиться со своей будущей свекровью. И тут у меня произошел эпичный пф. Что? Почти проорала, утираясь рукой. Ой, бля, опять не с того начал. Там салфетки в бардачке. Франц, ты в своем уме? По пути головой не бился? Кирпич на маковку не падал? Так, стоп. Говорю же, не с того начал. Давай сначала начну. Издалека, так сказать. Во-первых, то, что в прошлый раз у нас нихуя не получилось, виноваты оба. Ты куролесила, я тупил. Согласна? Согласна, по глазам вижу. Особенно с тем, что я тупил. Во-вторых, от тебя я не отстану. Заебался просыпаться со стояком каждую ночь, и виновата в этом, между прочим, ты. Подрачи, не перебивай, дай договорю, а ты потом поорёшь. На чем я остановился? Ах да. В-третьих, ты первая, кого так полюбил мой сын, и первая, кто так ебет мой мозг, а это цепляет. И вот теперь четвертое. Все равно когда-нибудь придется познакомиться с будущей свекровью. Поэтому давай начнем сначала. Еще раз. Теперь по-серьезному, без ебанутых вывертов и загулов по клубам. Будешь куролесить, посажу под замок и пристегну браслетами к батарее. В клубы и бары только со мной. Вроде все. И да, Карлову все остыло. А ты меня спросить не хочешь? Мне такой подарок видеть тебя нахуя? И при чем тут Артем? На поцелуй ответила? Значит, согласна. Вот и считай. Я спросил, а ты ответила. Причем артём Артем? Потому что я не хочу спать женщины, которая думает о другом мужике. Я тебе сейчас еще раз по роже съезжу. Потерпи, пока не доедем, а то я за рулем все-таки. Так что? Нет у меня ничего Корлову давно. С чего ты взял, что я буду с тобой спать? С какого перепуга вообще ты все это несешь? Ты под бутиратами, что за бред, Стас? Я ори как сигнализация. Господи, я сейчас оглохну.